Александр Науменко Приглашен мертвецом Хотя эта история и произошла много лет назад Но мне она помнится в подробностях даже сейчас Ведь в течение двух суток ушло два человека Два близких мне человека То лето оказалось не особо жарким, тем не менее, меня родители, как почти всегда, отправили в деревню к бабушке. Мол, нечего торчать в городе, шатаясь по улицам со своими дружками. Но я лучше бы, конечно, предпочел товарищей, чем скукоту в какой-то глуши. Ведь сколько было развлечений. Лазать по строекам, посещение видеосалонов и компьютерных клубов. Скажу лишь, что тогда стояло самое начало девяностых. И видеомагнитофонов ни у кого из нас еще не имелось. Поэтому мы набивались в душные помещения на автовокзале второго этажа, где транслировали на стареньком телевизоре американские фильмы. Это являлось счастьем для нас, пацанов, того времени. Увидеть Шварценеггера, Сталлоне, Брюса Ли, Робокоп, Люк Скайуокер Терминатор, Рэмбо и Капитан Пауэр. Мы, затаив дыхание, следили за этими персонажами, позабыв обо всем на свете. «Для тебя будет лучше провести время в деревне», — говорила мне мама «Для меня будет лучше провести время за игрой Golden Axe или Jungle Strike», — отвечал я ей Пытаясь отыскать убедительные доводы, чтобы меня не отправляли прочь Признаться честно, мне всегда казалось, что в первой игре главными персонажами являлись Конан и Рыжая Соня Это уже потом, много лет спустя, узнал, что это совсем не так Хотя мы с пацанами их так и называли Но на самом деле они были Каин Дробитель и Сара Огненная. «Ох, дорогой, как же с тобой трудно!» «Конечно, родители меня любили, и в этом не было никаких сомнений. Но я подозреваю, что им просто хотелось остаться одним. А деревня являлась лишь поводом. И спустя много лет, когда я уже стал отцом, мне стало понятно их желание. Не говори чушь. Никто не отменял здоровый образ жизни. Не как зомби, с красными глазами сидеть перед экраном, тупо клацать на джойстик, просаживая наши с отцом деньги. «А как же Федька и Сашка?» «Ничего, обойдутся без тебя, переживут как-нибудь лето». Впрочем, история совсем о другом, а не о тех деньках, совсем давних днях, которые остались лишь в моей памяти. Но они были чертовски хорошими, кто бы что ни говорил. Ведь в то время деревья были выше, а мороженое казалось гораздо вкуснее». Приехав в деревню, я какое-то время скучал, но вскоре сблизился со своим двоюродным братом, с кем, признаться, не часто доводилось видеться. Да и Борька являлся старше меня на пару лет, поэтому раньше в тот единственный раз общего у обоих казалось мало. Его так же, как и меня, привозили из города, но только из другого, Ростова. Пойдем на речку, будил он меня утром, когда только рассвет занимался над деревушкой и лесом, что окружал ее. А после можно похавать черники Ее сейчас полным-полно Хоть жопой жуй В наших разговорах в основном проскальзывали довольно важные темы Кто сильнее в реальности? Брюс Ли или Жан-Клод Ван Дам? И только не смейтесь Ведь иногда такие споры доходили почти до драк Каждый желал отстоять свое мнение И мы целыми днями шастали, уходя утром И приходили только под вечер Усаживаясь за широкий стол На который бабушка накрывала вкусный ужин Мы тогда ни о чем не думали Кроме самих себя И поэтому не замечали вокруг ничего А оказалось, что мой дед уже давно болел Хотя и бодрился Стараясь не показывать нам свою слабость Но в итоге Громадная опухоль в голове добила его Точнее она только начала А закончила его жизненный путь Веревка перекинутой через балку в сарае. Бабушка нашла уже остывшее тело своего мужа утром, когда шла давать скотине корму. Попрощаться собралась вся деревушка. Хотя дед был особо неразговорчивым и замкнутым, тем не менее собирались многие. Но это на следующий день. А пока старика обмыли, положив в зале на табуретах в гробу. Морга, понятное дело, здесь не имелось, И в область никто бы не повез тело. Если умирал местный житель, то его без какого-либо вскрытия хоронили уже на следующий день. Был, конечно, какой-то коновал, но толку от него, как от козла молока. Он вечно ходил под мухой, бормоча нечто неразборчивое себе под нос, уставившись на мир покрасневшими влажными глазами. Оставив тело покойного в доме, мы все легли в летней кухне, не желая спать рядом с мертвецом, пуская в другой комнате. Но, несмотря на все это, мне приснился сон, в котором я увидел деда Он, на первый взгляд, был вроде бы прежним, но все равно ощущалось нечто странное, неправильное Возможно, всему иной взгляд, который смотрел мимо меня Взгляд мертвеца «Я был там», — говорил он, слабо шевеля высохшими старческими губами Мы оба находились в той комнате, где нынче лежал покойник, но вместо него теперь стоял стол, а за этим столом сидел мой дед, сложив руки перед собой. Был там. Вновь повторил он. Я молчал, продолжая хранить безмолвие, от чего-то не желая с ним говорить. Там хорошо, очень хорошо. Мертвый взгляд резко. Сфокусировался прямо на мне пригвождая к стулу А губы растянулись В подобии дружелюбной улыбки Но скажу я вам Это больше походило на какой-то оскал И меня тогда продрало до мурашек Пойдем со мной, внук Сказал дед, протягивая через стол Сухую, но все еще крепкую руку Нам будет обоим хорошо Ты больше не познаешь горе и боли Потому что ничего этого там нет Он поднялся, все еще держа раскрытую ладонь, будто ожидая, что я ее возьму. «Давай, парень, я пришел только за тобой, чтобы взять в лучшее место, чем то, где проходит земное существование. Поверь своему деду, ты никогда не пожалеешь об этом. Я ведь тебя никогда не обманывал, и сейчас говорю правду». Но я продолжал сидеть, не двигаясь. И лишь смог на это совсем слегка качнуть головой. В тот же миг рука старика опустилась, а он растворился, как и сама комната. И тогда я проснулся, осознав себя лежащим на раскладушке в летней кухне. Утром я поведал бабушке обо всем произошедшем. «Ты все правильно сделал», — только и сказала она. «Быть беде, если бы ты согласился». А вот Борька принял руку деда. Об этом я узнал уже после похорон. В тот же день он сам мне признался, когда кладбище осталось у нас за спиной, и мы оба двигались к деревне. «Быть такого не может», — ответил я, находясь в легком шоке, — «чтобы он одну ночь приходил к нам обоим?» «Да и вообще не могут сниться оба одинаковых сна сразу двум людям». «И что теперь будет?» — обеспокоенно поинтересовался мой брат. «Сходи к бабушке», — посоветовал я ему. «Она знает ответ, я в этом уверен». Не знаю, как бы все повернулось дальше, если бы Борька сделал так, как я ему и сказал. Впрочем, он согласился поговорить со старушкой, но перед этим решил зайти на речку, искупаться. Благо, находилась совсем рядом, но вот с нее он не вернулся». Тело моего брата отыскали только на следующий день, в пяти километрах ниже по течению. И теперь сами думайте, случайность ли это, или же... Тем не менее, все случилось именно так, как я поведал в этой истории. Борька принял предложение покойника и ушел вслед за ним, а я остался, рассказывая обо всем этом. «Мне не следовало верить тому, кто пришел в образе деда», сказал однажды Борька, приснившись мне спустя несколько месяцев после трагедии. Что он имел в виду? Увы, так и осталось загадкой. Думайте сами. Теперь я могу сказать с уверенностью, если вас позовет покойник за собой, то не верьте ему и никоим образом не принимайте предложения. Не знаю, какие цели преследовал мой дед или кто это был на самом деле. Но он забрал моего двоюродного брата. А ведь могло все сложиться иначе. Откажись он уйти с мертвецом. Конец рассказа.